Глава 51. Погода на улице схожа с волшебным джинном. Слушая душу, она всегда отвечает настроению. Одинаковые вещи смотрятся в разных крайностях. Один, улыбаясь солнцу, весело топает по лужам. Второй, старательно обходя их, все равно промокает и незаслуженно ругает судьбу, видя ее козни и подлый нрав. Подобное притягивается подобным. Помни, люди, об этом постоянно, возможно, им бы стало чуточку проще жить. Хабаров, проснувшись и не открывая глаз, с раздражением слушал, как бьется в оконное стекло дождь. Мозг, неторопливо, опасаясь перегрузки, подобно вчерашней, восстанавливал в памяти недавние события. Вовчик, Перестрелка, Трофимов, Страшный диск. Казалось невозможным то, что произошло. Как в небольшом городе в двадцать первом веке может случиться подобное? Интрига и смерть, будто играя, кружили их хоровод, идя друг за другом и не планируя окончать веселье. Запили коловаляющийся на полу сотовой. Стас пошарил рукой, нашел. Поднес трубку к уху. Да, разговаривать ни с кем не хотелось. — Пап, привет! Настюшка засмеялась. «Я звоню!» «Привет, зайка!» Его голос потеплел. Вспомнилось, что не весь мир дерьмо, и бьют еще в нем лучики света. «Откуда звонишь?» «Мне Саша телефон купил. Сказал, я на связи. Здорово?» «Конечно, здорово!» Стас досадливо поморщился. «Можешь теперь со мной говорить, когда захочешь?» «Ага!» Мне мама циферки твои записала и показала, куда нажимать. Ещё могу ей звонить и Саше. Дочь захлёбывалась от восторга. и Ещё тут игры есть, красивые. Саша сказал, что потом сделает, чтобы про куколок играть можно было. Классно. Хабарову не хотелось слушать про замечательного Сашу, но расстраивать дочку хотелось ещё меньше. Про куколок интересно, наверное. «Конечно!» «Что?» — Настюшка отвлеклась. «Хорошо!» «Пап, да, мне воспитательница сказала завтракать идти. Я потом позвоню еще». «Конечно, зайка, когда захочешь». Он улыбался. «Здорово! Пока, пап! Пока, принцесса!» Стас нажал отбой. Дочка всегда поднимала настроение. Деддомовский он старался подарить Насте счастливое детство, не омраченное переживаниями, делал все возможное, но не получилось, слишком часто его интересы шли вразрез с общепринятыми, слишком болезненно восставала гордость против умения приспособиться, нестись по течению. Одиночек мир выталкивает за пределы своего покровительства, лишает благ. Но Хабаров, человек, искренне верящий в добро и справедливость, понял эту непреложную истину. Слишком поздно. Жена, устав, приняла решение о раздельном проживании. Он не осуждал, просто, наверное, понял, что родные вынуждены барахтаться рядом, не разделяя энтузиазма что-либо менять ради неясной, размытой перспективы. Опять кольнуло А вдруг и с Настюшкой тоже? Страшные мысли громом бьют в сердце при виде чужого горя. Тогда начинаешь креститься, плевать через плечо, идешь в церковь, а то и все сразу, дабы всесильный и всемогущий небесный владыка наверняка оценил приложенные усилия. Отпускает, смеешься над суеверием и благополучно забываешь клятвенное обещание стать лучше, чище, добрее. Громко тикающие настенные часы показывали одиннадцать. Стас постарался отключиться от невеселых размышлений и вывести на первый план дело. Баха, ублюдок, сам себя не найдет. Какого-нибудь четкого плана в голове не было. По сути, он даже не знал, с чего начать поиски, но надеялся на озарение, которое часто оказывается мудрее любых замыслов. Позвонили в дверь, потом еще раз, потом сильно. Энергично постучали. Хабаров быстро натянул спортивные штаны и, удобно перехватив нож, подошел. то «Милиция!» — властный голос, явно привыкший к сильному эффекту своего приветствия. «Откройте!» «Не вызывал!» Под видом ментов за дверью мог стоять кто угодно. Ошиблись адресом. «Хабаров Станислав Виталевич!» — зашуршала бумага. Гость, видимо, сверялся с записями. — Это вы? — Допустим. Он прижался к косяку. — Как докажешь, что милиция? — Посмотрите в глазок. Вот удостоверение. — Ага. Чтоб ты мне, сука, в глаз выстрелил. Разум отказывался понимать, что Стас, вероятнее всего, никому не нужен, и убивать его просто не имеет смысла. Посмотрели — Посмотрели? Гость топтался на месте. — Открывайте. А была не была. Убрав нож за спину, чтобы не был заметен, Хабаров щелкнул замком и тут же отпрыгнул в сторону, прикрывшись внутреннюю дверью. В квартиру вошел маленький, очень полный человек в синей форме. В одной руке он держал уродливый, непонятливый расцветки зонт, в другой — коричневый, изрядно ношенный портфель. Стаса не заметил. Он с удивлением оглядывал пустой коридор, выискивая хозяина. «Тут я!» — Стас шагнул чуть вперед. «Вы кто?» «Капитан Величко, участковый. Добрый день!» «А вы чего это прячетесь?» Он подозрительно глянул снизу вверх. «Боитесь кого?» «Так грабят средь бела дня. Новости, что ли, не смотрите?» Хабаров незаметно сунул нож под висящую куртку. «Проходите». «Да я, собственно, за вами!» Он деловито открыл портфель. «Так, вот, повестка!» — Допрос в качестве свидетеля с припиской. Доставить немедленно. Распишитесь. — И чему я был свидетелем? — поинтересовался Стас, чёркая по протянутой бумажке, чего-то не припомню. — Видимо, были. Капитан пожал плечами, машина ждёт внизу. — Мне же не придётся снова к вам подниматься. Он смешно нахмурился, изображая грозность. — Сами спуститесь. «Конечно, товарищ капитан, мне бояться нечего». Хабаров одевался, сились припомнить, чему и когда мог стать свидетелем. К несчастью мог, и даже не один раз. Похищение начальника охраны, труп Лены и его звонок в милицию, потом появление в офисе, вчерашняя перестрелка. Причин море. Осталось только гадать, какая именно заинтересовала органы. Никакого алиби у Стаса не было» потому что он действительно при всем при этом присутствовал. Поэтому решил не говорить вообще ничего. Не был, не участвовал, не привлекался. Всегда работающая отмазка. Поехали. Он с напускной веселостью уселся на заднее сиденье древнего бело-синего уаза. Буду свидетельствовать.